Жердяй, шулер на пенсии. Как же быстро летят годы, как стерхин в якутской зоны. Жердяй выпил залпом водку в толстой рюмке и подцепил вилкой кусок красной рыбы. Подержал на языке, посмаковал. На Колыме красной рыбы не водилось, а вот нежного омуля или жирного чира на выигранные в карты бабки можно было втихаря выменить у охраны. Жердяй подцепил еще кусок морского деликатеса. Прикрыл глаза, наслаждаясь вкусом. Умулем приходилось делиться с авторитетом и братвой, но часть перепадала и ему. На якутской рыбе только фигуру удалось сохранить. Почти. Двадцать килограмм всего скинул. Но если бы хавал одну баланду, скелетом бы вернулся из лагеря. А сейчас смотрите, какой красавец. Плечи в разлет, живот плотный, подбородок двойной. Картинка. «Родной, водки мне принеси еще». махнул Жердя официанту. «Эх, а как все хорошо начиналось!» карты Жердяя научил играть сосед по коммуналке. Затягиваясь дымные папиросы, он рассказал мальчику про основные карточные приемы. Спросил, есть ли бабло, и игра началась. «Молодец, пацан, сечешь тему!» похвалил сосед, когда Жердяй взял весь банк в первой же партии, почесывая бритый затылок рукой с неровными буквами «Толя» на каждой фаланге кисти. Дядя Толя научил его не только честным правилам, но и показал запрещенные манипуляции с колодой. Жердяй смотрел на посы пальцев с наколкой, как на волшебство, и быстро освоил хитрую науку шулерства. Сначала он обыгрывал мальчишек в школе на перемене, потом взрослых парней в парке. Иногда его мухлёж раскрывался, и жирные бока юного шулера поколачивали тяжелые кулаки взрослых парней. Школьная математика давалась Жердяю легко, и поступить в столичный вуз ему труда не составило. Там же и развернулся во всю мощь своего картежного таланта. Размялся на однокурсниках, обыграл ребят в общежитии. Но что взять с бедных студентов? Мелочно-карманные расходы, да и только. По-крупному он мотался на юга Советского тогда еще Союза. Море бирюза, желтый обжигающий песок, расслабленные пары, обгоревшие на южном солнце мужики при бабках. чем не пристань для начинающего шулера. «Ребят, вы откуда?» спрашивала разводила, приподнимая газетную панамку. «Здрасте!» Он светился такой солнечной ослепительной улыбкой, что его трудно было заподозрить в злодеянии. Сама доброта и коммуникабельность. Вел он себя, как рыба в воде. Везде свой парень. Внешне разводила походил на Александра Маслякова. Казалось, что сейчас он произнесет «Мы начинаем КВН, и начнется игра». С Сургута улыбались в ответ жилистые белокожие парни в ярких плавках. Явно первый день отпуска. Загара нет, а капусты полные чемоданы. Трудяги-стахановцы. Опа! А мы из Тюмени! Зачем-то врал-разводила. Может, портеечку в карты сообразим? Скучно. А чё? Можно, отвечал самый смелый или самый глупый. Скорее всего, два в одном флаконе. Садились кружком в теники Париса. Играли, переглядываясь. Конечно, парни из Сургута выигрывали. «Ну, молодцы, молодцы. Выигрыш честный. Держите, чирик», – подначивал Жордя, отдавая в мозолистые шершавые ладони мятые рубли. «А по-серьезному, слабо сыграть?» «Это как?» – клевал на наживку, все тот же смелый или глупый. «Ставка сотня деревянных. Кто выиграет, тот платит за всех вечером в кабаке. А?» «Таких денег с собой на пляж, как правило, не брали». Поэтому всей компании поднимались в номер гостиницы. Парни шуршали бумажками, шушукались. Тот, что поумнее, начинал сомневаться. А вдруг проиграем? Тот, что поглупее, настаивал. Ты видел, я уже десять рублей выиграл. Ну давай, а! Сотни никто не отделывался. Каталы обчищали чемоданы до донышка и испарялись, пока лохи, одумавшись, не поднимали тревогу. С курорта жердяй приезжал в столичную общагу с загорелым пузиком, с толстой пачкой купюр и мешочком ружья. Золотишком они тоже не брезговали. В общежитии его уже ждали. Жердяй сорил деньгами направо и налево, подкармливая друзей и подруг. А они ему свеженькую первокурсницу уже готовили. Тонкую, с осиной талией. Любил он худых, страсть как любил. После четвертого курса решили они поехать в Прибалтику. Захотелось европейской утонченности, средневековой архитектуры и медлительных латышских девчонок, стройных и белокурых. Ли, пая, Юрмала. Колкасракс, дюны, песок, скалы. Жердяй жадной до еды и выпивки пробовал национальную кухню. Красный холодник типа нашего борща, только холодный и на кефире. Церникавскую миногу, поджаренную на углях. И луковый клопс, любуясь между делом непривычным ландшафтом. А вот и очередной лох нарисовался. Сам просится, чтобы его хлопнули по полной программе. У жердяя глаз наметанный. Такие типажи разводятся на слабо на раз-два-три. Прирожденный азарт дремал в темных глазах под лохматыми седыми бровями мужчины. А судя по белому костюмчику, деньги у лоха водились, и немалые. «Пошли ко мне, я должен отыграться!» То ли упрашивал, то ли настаивал седовласый мужчина, сам захлопывая за собой ловушку. Жердяй и товарищи, как бы нехотя соглашаясь, поднялись в номер и остолбенели. «Может, мы и в другой раз зайдем?» Пытался пойти на попятную жердяй. «Завтра!» Никаких завтра, сегодня и только сегодня. Старикан завелся не на шутку, быстро пододвинул к дивану журнальный столик и стулья, вытащил из бара початую бутылку коньяка и бокалы. Разлей, приказал он, разводили тоном нетерпящем возражений. Ничего не оставалось, как выпить и играть, пока все деньги не перекочевали обратно несостоявшемуся лоху и еще сверху добавили. Парни сердечно попрощались с разомлевшим от коньяка и выигравшим хозяином. и вышли из номера, косясь на шифоньер. На плечиках, зацепившихся за край двери, висела форма генерала Министерства внутренних дел. Ментам тоже оказалось нужен отдых и немного пощекотать нервы игрой на деньги. «Уф, пронесло. А если бы мы его на пляже хлопнули?» «Трындец нам всем пришел бы», – подытожил Журдяй. «Объявляю следующее правило. Узнавать, где и кем работает лох. Связи, родня, перед тем, как его хлопать. Усекли?» После окончания института Жердяй устроился в научную лабораторию инженером с окладом 60 рублей. Когда он получил первую зарплату, Жердяй стоял и недоверчиво разглядывал бумажки с портретом Ленина. Чё, правда? И ради этой суммы, которую нужно разглядывать в микроскоп, в его научной лаборатории стоило учиться 5 лет? И он должен теперь работать по 8 часов в день? За что? За 60 рублей? Этого просто не может быть. Не смешите меня. Жердяя не смеялся, но и на работу не ходил. Пытался выкручиваться, брать больничный, но уволиться из научной лаборатории все же пришлось. Ему теперь светилась статья за тунеядство. Пришлось отвалить увесистую пачку капусты знакомому главному врачу районной больницы, в свободное время не гнушающемуся игрой по-крупному, и получить справку об инвалидности. Лишний вес, диабет, тахикардия – какая разница? Жердяяя всегда манила дорога. Путешествия, приключения, новые знакомства, романтика. А что такое поезда дальнего следования? Это же казино на железных колесах. Чем заняться азартному пассажиру, как не расписать партию другую в картишке под запотевшую бутылку водки из запасов хваткой проводницы? То-то же. «Ребят, вы в карты играете?» – спросил разводила, заглядывая в первое попавшееся купе. «Ну так, в дурака немного, а что?» – спросил будущий лох. с зализанными на пробор волосами, поправляя очки с толстыми линзами. У журдяя холоднуло в области сердца. Надо валить. Не нравился ему клиент. Ох, как не нравился. «И мы немного», — улыбнулся, разводил фирменной улыбкой. И, оборачиваясь, подмигнул журдяю и быку, заходившим в купе зализанного очкарика. Бык прибился к ним недавно. Колоду в руках не держал, но мог доходчиво объяснить проигравшему, почему не стоит устраивать скандал. Сели, поиграли, поболтали. «Этого не может быть! Я все ходы запоминаю! У меня фотографическая память!» — сказал очкарик, уставившись на комбинацию карт на купейном столе. «А в чем дело? Память подвела?» — попытался сгладить конфликт разводилу. «Туз пик давно вышел. Как он здесь появился снова?» — не мог угомониться лох. «Как-как? Вот так!» — угрожающе сказал бык, краснея шеей. «Это безобразие! Да вы жулики, мошенники, бандиты! Отдайте деньги!» Вдруг потребовал очкарик, вставая. «С чего это? С каких костылей мы тебе должны отдавать честный выигрыш?» Спросил бык, тоже вставай. Эй, вы чего?» Вступил в спор второй лох. «Помогите!» Заорал прилизанный и рванул было в тамбур. Бык его догнал и всадил перо в бок. Очкарик побледнел и медленно опустился на заплеванный металлический пол тамбура. Его затащили обратно в купе и держали до ближайшей станции. «Он же истекает кровью!» «Надо вызвать врача!» – умолял друг очкарика, поддерживая его голову. «Не умирай, слышишь? Не закрывай глаза!» Бык красноречиво замотал головой. «Потерпит». Шулерская троица быстро удалилась, как только поезд остановился. Уходя, жердяй покосился на посиневшее лицо очкарика. Кажется, он не дышал. Через неделю на толстых волосатых запястьях жердяя защелкнулись холодные наручники. Потом был быстрый суд и колония. Из зоны жердяй вернулся уже в другую страну. Советский Союз развалился, а в Новой России выросла новая когорта профессиональных катал. Они назывались Казино, им официально разрешалось раздевать лохов. Жердяй вернулся в родной Старград и играл по маленькой ради удовольствия. Ну, чтоб навыки шулерские не растерять. Следующая рюмка водки провалилась в нутро, как по маслу. Жердяй открыл глаза и заморгал от неожиданности. Перед ним сидели двое – пухлый мент и темноглазая стройная краля. Шулер инстинктивно втянул живот. Ох, он бы такую прижал к стеночке. «Обедаем, значит. Должника на нож поставил, а сам красной рыбой студеную водку заедаешь». Начал Архипов без церемоний и предупредил. «Без команды не вставать». «Ты чего, начальник? На какой нож? Какого должника?» Завопил жердяй, краснея от возмущения. Ростоцкая осмотрелась. Это был тот самый ресторан, в котором у них с Архиповым было первое свидание. Они еще здесь подозреваемого встретили, заместителя мэра. От воспоминания она чуть не заплакала. Впрочем, она теперь от разных вещей впадала в слезливую меланхолию. Но тут Регина вовремя опомнилась. На допросе стыдно раскисать. «Льва Амурского ты завалил?» – спросил следователь, нависая над грузной фигурой шулера на пенсии. Регина увидела, как по толстым пористым щекам жердяя потекли струйки пота, а сальные губы затряслись мелкой дрожью. «Актера? Зачем мне?» Спросил подозреваемый, разводя руки в сторону и выпучивая глаза. «Гадом буду, если фуфло гоню!» «А разве Амурский вернул вам карточный долг?» «Да и сестра его не расплатилась своим телом за брата, как предлагал должник!» Решилось добавить Ростоцкое. Архипов удивленно на нее посмотрел. «Это что еще за подробности?» «Ну, во-первых, она все равно расплатится. Век воли не видать. А во-вторых, зачем мне убивать дойную корову, а?» Актер мне столько денег приносил. Ежемесячно. Знаете ли, это была хорошая прибавка к пенсии. Э, да ты сам и признался, — улыбнулся Руслан, усаживаясь обратно на место. В чем признался? — удивился Жердяй почти искренне. Ты должника убрал. Именно ты. Сестра его наследует квартиру, продает ее и по долгам брата расплачивается. Так ты все устроил, жардяй? Хитро-хитро. Стратегически продумано. Не убивал я. Век воли не видать. Я ведь не мокрушник. Я катала, мне мокрые дела ни к чему. Сам должен понимать, начальник». Жардяй так самоотверженно бил себя в грудь по широкой рубашке, больше похожей на палатку, что Регина начала сомневаться. «Может быть, у вас есть алиби?» спросила Регина. «Алиби?» «Где вы были в воскресенье с 23 часов до полуночи?» пыталась дать шанс на свободу Ростоцкая шулеру на пенсии. «Я гулял». Может, кого-нибудь встретили? Подтвердить кто-нибудь сможет? Не знаю. Она положила ладонь на волосатые пальцы сардельки, и зал ресторана начал расплываться, пока совсем не сгинул. Ростоцкая оказалась в воспоминании Шулера. Вечер оказался пустым и скучным. Кореша уехали бомбить. Привокзальная буфетчица отказалась от приглашения зайти к нему на рюмочку чая. Жердяй посмотрел на часы. 21.00. И решил навестить актера. «А, это ты! Проходи, дружище!» Почти приветливо встретил хозяин позднего гостя, держа ладонь на щеке. «Да ты уже на веселе! разочарованно сказал журдяй, оглядывая актера. «А что с лицом?» Муж любовницы зацепил рогом, захохотал мужский закрывая за ним дверь. «Вот это фингал!» «Знатная отметина!» «Как же ты сниматься будешь с такой мордой?» – забеспокоился журдяй. Не будет у актера гонораров от съемок, он не сможет расплатиться по долгам. Вот и я говорю этой падли. Лицо мой рабочий инструмент, а он не догоняет. «Играть будешь?» – спросил Шулер, проходя в гостиную, сам понимая глупость вопроса. Актер еле стоял на ногах. Какая тут игра? Хозяин подошел к столу, предлагая гостю выпить. Жердя не побрезговал, выпил рюмку, наказал Амурскому проспаться и вышел из квартиры. Был у него запасной вариант. Был. В Старграде работало подпольное казино. Для ограниченного круга лиц. Для очень ограниченного. Жордяй скоротал вечер, подняв на малых ставках небольшие деньги. Успокоился и ушел домой спать. Регина отпустила пальцы с сардельки Жордяя и благополучно вернулась в зал ресторана. «Пойдем, нам здесь больше делать нечего», — сказала Ростоцкая, поднимаясь со стула. «На улице было хорошо». Благоухали цветы, светило солнце, щебетали птицы. Но Архипова это не радовало. — Ты уверена, что это не наш клиент? — спросил он жену. — На все сто процентов. Он не убивал. И у него есть алиби. Вечера ночь жердяй провел в подпольном казино на улице Румянцева. — Что еще за подпольное казино? — недоверчиво спросил Руслан, усаживаясь в машину. — А вот пусть Березкины разберется, — ответила Регина, тоже усаживаясь, но на сиденье пассажира.